Глава 11. Как я жил без Ренаты и как я встретился с доктором Фаустом. Не сумел бы я описать в подробностях, как я прожил первые дни после ухода Ренаты, ибо в моей памяти они слились в одно мутное пятно, как при тумане сливаются в одно гавань и окружные дома, и мечущиеся на пристани люди. Но никогда прежде... Даже воображая, как мы расстанемся с Ренатою, не мог я допустить, что с такой неодолимостью схватит меня в свои когти тоска, словно горный орел малого ягненка, и что окажусь я настолько беззащитным и беспомощным пред натиском безумных неисполнимых желаний. В те дни всю мою душу наполняло до краев и свыше края сознание, что счастье моей жизни в одной Ренате, и что без нее нет для меня смысла видеть день или встречать ночь. Месяцы, проведенные мною с Ренатой, представлялись мне временем эдемского блаженства, и при мысли, что я мог утратить его так легкомысленно, я готов был в ярости кричать самому себе все проклятия и бить самого себя по лицу, как презреннейшего негодяя. Конечно, исполнил я все, что только было в моих силах, чтобы разыскать Ренату. Я подробно опросил, не жалея подачек, всех сторожей у городских ворот, не проходила ли или не проезжала ли через эти ворота женщина, подобная Ренате. Я навел все возможные справки в гостиницах, монастырях и всех других местах, где могла бы она найти приют. Причем, сознаюсь, в безумии своем обращался с вопросами даже в публичные дома. Я не постыдился вынести свой позор на улицу, и пошел со своими жалобами и просьбами к тем нашим соседкам, Катарине и Маргарите, с которыми одно время водила странную дружбу Рената. Но на все мои розыски получал я лишь пожимание плеч, а в иных случаях, когда расспрашивал с излишним волнением и слишком страстной настойчивостью, и жестокие насмешки или просто брань в ответ. В то же время, хватаясь за бессмысленную надежду, повстречать Ренату где-либо на перекрестке, неустанно оббегал я улицы и площади города, простаивал часами на пристанях и рынках, входил во все церкви, где любила молиться Рената, и воспаленным взглядом всматривался в коленопреклоненные образы, мечтая различить среди них слишком знакомую фигуру. Тысячу раз представлял я себе, как, столкнувшись внезапно с Ренатою где-нибудь в узком проходе, Схвачу ее за плащ, если она торопливо захочет бежать прочь, упаду на колени в уличную грязь и скажу ей, «Рената, я твой, опять твой, навсегда и совсем. Возьми меня как раба, как вещь, как Господь Бог берет душу. Делай со мной что хочешь, сомни меня как горшечник свою глину, приказывай мне, я буду счастлив умирать для тебя». Говоря короче, пережил теперь я сам со всей точностью все то, что переживала когда-то Рената, ища безумно своего Генриха на улицах Кёльна. И думаю я, что мои чувства ничем не разнились от ее огненного безумия тех дней. В вечерние часы, которые проводил я дома, открывались мне безмерные просторы отчаяния, и время до утра было для меня порою безжалостной пыткой, которой подвергал я сам себя. Несмотря на то, унизительным казалось мне прибегнуть к какому-либо успокаивающему средству. И я не хотел выпить ни стакана вина, предпочитая встречать скорб лицом к лицу, без забрала, как честный рыцарь на поединке, чем купить временное спокойствие ценой забвения о Ренате. Снова, как в первую ночь без Ренаты, переходил я из одной комнаты в другую то запирался у себя, чтобы не видеть, не помнить вещей, к которым прикасалась Рената, и на которые мне нестерпимо было смотреть, то опять кидался на ту самую постель, в которой она спала, целуя подушки, к которым прижимались ее щеки, стараясь вспомнить все нежные слова, которые она произносила. Усталость смыкала мне, наконец, глаза, и тогда во сне она паникала в мои объятия, прижималась к моей груди своим маленьким хрупким телом или шла ко мне навстречу из зеркальных зал, торжествующая, как царица, мне дарующая венец, или напротив входила бледная, больная, истомленная, простирая руки, прося защиты. Я просыпался, словно падая с высокой башни счастья во мрак и холод своего отвержения. Так провел я в мечтаниях несколько дней. А потом овладела мною последнее отчаяние и безнадежность крайнее, так что не стало у меня сил даже для поисков. Я круглые сутки оставался в своих комнатах, наедине с тоской, словно преступник, запертый в тюрьме вместе с дикой обезьяной, которая каждый миг опять бросается на него и его душит своими цепкими руками. Порой призывал я к себе Луизу, и начинал в сотый и сто первый раз расспрашивать ее об обстоятельствах, при которых ушла Рената, особенно упорно повторяя вопрос, «Так она сказала, что уезжает лишь на время?» и мучил бедную старуху до тех пор, пока она, качая головой, не уходила от меня сама. Тогда предавался я воспоминаниям о Ренате, перебирая в уме все дни и часы, какие мы с нею провели, подобно тому, как скряга пересыпает с ладони на ладонь скопленные им монеты, и иногда смеясь от радости, как идиот, когда в памяти вдруг всплывало забытое слово, забытый взгляд Ренаты. А то еще выдумывал я всякие приметы, одну нелепие другой, которыми не то чтобы обольщал, но как-то тешил себя. Так, смотря в окно, я говорил себе, «Если справа по улице сейчас пойдет мужчина, то Рената ко мне вернется. Или так, если я сосчитаю, не сбившись до миллиона, то она еще в Кельне. Или еще, если я вспомню по именам всех своих товарищей по университету, то я встречу ее завтра. И в таком состоянии бессилия и безволия проходили опять дни, и мне становилось все более странно подумать о том, что я могу вернуться к людям, а образ самой Ренаты уже казался мне не воспоминанием о живом человеке, но каким-то святым символом. Однажды придумал я новую игру, а именно, сидя в кресле, закрывал глаза и воображал, что Рената здесь, в комнате, что она переходит от окна к столу, от постели к алтарю, что она подходит ко мне, касается моих волос. В увлечении я действительно словно слышал шаги, шуршание платья, словно ощущал прикосновение нежных пальцев, и этот самообман был мучителен и сладостен. Так упивался я фантазией целые часы, и слезы не раз наполняли мои глаза. Но вдруг сердце мое остановилось, и тот час забилось мятежно, а руки похолодели. Я услышал реальный шорох платья и отчетливые женские шаги в комнате. Я открыл глаза, передо мною была Агнеса. Медленным, словно несознательным движением, Агнесса приблизилась ко мне, опустилась передо мной на колени, как бывало я перед Ренатою, взяла мою руку и прошептала мне. «Господин Руприхт, отчего вы давно не рассказывали мне про себя все?» Была такая ласковость в ее голосе, и он так осторожно коснулся ран моего сердца, что не было мне ни стыдно своей скорби, Не страшно присутствие чужого в этой комнате. Я тоже сжал руку Агнессе и так же тихо, как говорила она, сказал в ответ ей. Останьтесь со мной, Агнесса. Благодарю вас, что вы пришли. И тут же, так как я не мог в тот час думать ни о чем ином, стал я говорить Агнессе о Ринате, о нашей любви, о моем отчаянии. Нашла свое утоление, давно томившая меня жажда назвать вслух, громко. Свои чувства, с беспощадностью в точных терминах определить свое положение. И слова вырывались у меня как-то против моей воли, без удержу, иногда без связи, как у сумасшедшего. Я видел, как бледнела Агнесса от моих признаний, как светлый и всегда беспечный взгляд ее застилался слезами, но воздержаться уже не имел силы, ибо вид чужого страдания как-то облегчал мое собственное. Если же Агнеса пыталась вставить свое слово, чем-нибудь утешить меня, я насильственно прерывал ее речь и продолжал свою еще в большем иступлении, словно меня уносил в бездну на своих крылах какой-то демон. Безумный порыв мой длился, вероятно, около часа. И, наконец, Агнеса, не выдержав той пытки, какой я подверг ее, вдруг зарыдав, упала на пол и повторяла «Обо мне!» Обо мне вы и не думали никогда». Тут я несколько опомнился. Поднял Агнесу, усадил ее в кресло, говорил, что я признателен ей за ее доброту бесконечно, и действительно в ту минуту испытывал к ней всю нежность любящего брата. Когда же Агнеса успокоилась, отерла покрасневшие глаза, привела в порядок растрепавшиеся волосы и стала торопиться домой, чтобы отсутствие ее осталось незамеченным. Я на коленях умолял ее прийти завтра вновь, хотя на минуту. А после ухода Агнессы испытывал я какое-то странное успокоение, словно раненый, который долго лежал на поле битвы без помощи, и, наконец, попал в руки внимательного медика, промывшего ему не без мучительной боли, его глубокие раны и перевязавшего их чистым полотном. Агнесса вернулась ко мне на другой день, а потом пришла и на третий и на четвертый, и стала появляться в моих комнатах ежедневно, умея как-то обмануть и бдительность брата, и аргусовский взор соседних кумушек. Конечно, я не мог не догадаться тотчас, почему она приходила ко мне. Да ее дрожь, когда я к ней прикасался, покорность ее взгляда и робость ее слов достаточно объясняли мне, что она ко мне относилась со всей нежностью первого чувства. Но это не могло помешать мне мучить ее своими признаниями, потому что мне Агнесса была нужна только как слушательница, перед которой мог я свободно говорить о том, чем жила моя душа, и перед которой я мог вслух произносить сладостное мне имя Ренаты. Таким образом, в обратном отражении повторились для меня те часы, когда я сам слушал рассказы Ренаты о Генрихе, ибо на этот раз я был не жертвую, но палачом. И глядя на маленькую Агнесу, ежедневно шедшую ко мне на мучение, думал я, что мы четверо, граф Генрих, Рената, я и Агнеса, сцеплены между собой, как зубчатые колеса в механизме часов, так что один невольно впивается в другого своими остриями». Я скажу, что Агнеса с неожиданной для нее бодростью переносила эти испытания, так как любовь, по-видимому, всем и самым слабым дает силы титана. Забыв свою девическую скромность, покорно слушала она мои рассказы о днях нашего счастья с Ренатою, рассказы, в которых нравилось мне вспоминать и о самом сокровенном. Преодолевая свою детскую ревность, шла она за мной в комнату Ренаты и позволяла показывать себе любимые места Ренаты, кресло, где она часто сидела, алтарь, у которого она молилась, ту постель, у подножия которой я, бывало, спал, не смея поднять глаз выше. Заставлял я Агнесу и обсуждать со мной вопрос, как мне теперь поступить, и робким, прерывающимся голосом убеждала она меня, что мне бессмысленно было бы ехать на поиски по всем городам немецких земель, особенно когда я не знал даже, где родина Ренаты и где живут ее близкие. Впрочем, случалось нередко, что я не соразмерял своих ударов силами своей жертвы, и тогда Агнеса, вдруг уронив руки, шептала мне «Я не могу больше». И вся как-то паникала или опускалась с тихими слезами на пол или стыдливо припадала лицом в кресло. Тогда истинная нежность к этой бедной девочке возникала во мне, Я обнимал ее ласково, так что смешивались наши волосы и губы сближались в поцелуй, для меня, однако, не значившие ничего другого, кроме дружбы. Может быть, ради этих кратких минут и приходила ко мне Агнесса, и в ожидании их готова была принять все мои обиды. Так прошло времени около десяти дней, а я все медлил в Кельне. Во-первых, потому что действительно некуда было мне ехать, а во-вторых, потому что безволие все еще опутывало меня словно густой сетью, и страшно мне было расстаться с последней пристанью, еще остававшейся у меня на земле, с привязанностью Агнессы. Душа моя в те дни так была размягчена всем мною пережитым, что никто бы не признал во мне сурового сподвижника великих конквистадоров, водившего экспедиции через девственные леса Новой Испании. Но, напротив весь погруженный в смену своих чувств, напоминал я скорее какого-нибудь Картаджиана, столь тонко изображенного остроумным Бальдасаре Кастильоне. И, может быть, не имея воли сделать решительный шаг, еще много дней длил бы я свой странный образ жизни, если бы не положило ему конец происшествия, которое вернее признать естественным выводом из всего бывшего, чем случайностью. Однажды на склоне дня а именно в субботу 6 марта, когда Агнеса, не выдержав снова тех испытаний, каким я подверг ее, лежала в бессилии у меня на коленях, а я снова, раскаиваясь в своей жестокости, осторожно целовал ее, дверь нашей комнаты вдруг распахнулась, и на пороге показался Матвей, который, увидев неожиданную картину, весь как-то замер от изумления. Агнеса при появлении брата вскочила с криком и, растерянно метнувшись к стене, прижала к ней свое лицо. Я тоже, чувствуя себя виноватым, не знал, что сказать, и в течение, вероятно, целой минуты представляли мы какую-то немую сцену из пантомимы уличного театра. Наконец, получив дар речи, Матвей заговорил так в сердцах. «Вот этого, брат, я от тебя не ожидал. Что хочешь, про тебя думал, а уж честным малым тебя считал. Я-то смотрю, что он перестал ко мне ходить. То бывало каждый день, каждый день, а то две недели глаз не кажет. Сманил, значит, птичку. Думает, теперь она ко мне и сама летать будет. Ну нет, брат, ошибаешься. Это тебе легко не сойдет с рук. Говоря так, и сам от своих слов приходя в ярость, Матвей наступал на меня чуть ли не с поднятыми кулаками, и я тщетно пытался образумить его. Потом, заметив вдруг Агнесу, Матвей ринулся на нее еще более задыхаясь, стал осыпать ее непристойными, бранными словами, каких никогда не посмел бы я произнести в присутствии женщины. Агнеса, слыша жестокие обвинения, зарыдала еще отчаяннее, задрожала вся, как опаленная на огне бабочка, и упала на пол наполовину без чувств. Тут я уже решительно вступился в дело, загородив Агнесу, и сказал Матвею твердо. «Милый Матвей, я очень перед тобой виноват, хотя, может быть, и не настолько, как ты это думаешь. Но сестра твоя невиновна ни в чем, и ты должен оставить ее, пока не выслушаешь моих объяснений. Пусть госпожа Агнеса идет домой, а ты сядь и позволь мне говорить». Уверенность моего тона подействовала на Матвея. Он примолк и грузно опустился в кресло, ворча, «Ну, послушаем твою диалектику». Я помог Агнессе подняться, так как она едва сознавала, что делает, проводил ее до двери и тотчас запер эту дверь на засов. Потом, вернувшись к Матвею, сел против него и стал говорить, стараясь казаться беспечным. «Как то со мной всегда бывает, в минуту, когда надо действовать, ко мне вернулась тогда и ясность мыслей, и твердость воли». Я объяснил Матвею, насколько то можно было человеку грубому и простоватому, какие обстоятельства жизни довели меня до крайнего отчаяния, и изобразил посещение Агнесы как дело милосердия, подобное посещению больницы или темниц, на что благословляет и церковь. Настаивал я, что ни с моей стороны, ни со стороны Агнесы не было речи о любви, не говоря уже о более низменных пожеланиях и что наши отношения не переступали дозволенного до между братом и сестрою. Ту же картину, свидетелем которой был Матвей, объяснил я исключительно добротою Агнесы, которая плакала над моими страданиями и волновалась видом моей неутешной скорби. При этом, конечно, старался я говорить со всей убедительностью, какой только способен был достигнуть, и полагаю, что сам Марк Туллий Цицерон, отец ораторов и лицемеров, прослушав мою святошескую речь, похлопал бы меня по плечу благосклонно. По мере того, как я говорил, Матвей успокаивался несколько и в ответ потребовал: вот что, брат, поклянись мне при чистым телом Христовым и блаженством Пресвятой Девы в раю, что между тобой и Агнессой не было ничего дурного. Я, разумеется, дал такую клятву со всей серьезностью, и Матвей тогда сказал мне. А теперь я тебе вот что скажу: В тонкости чувств я вдаваться не умею и не хочу, а только об Агнессе ты и думать перестань. Если бы ты посватался к ней, я бы, может быть, и не отказал бы, а все эти сочувствия да нежности не для нее. Ей нужно не друга, а мужа. К ней ты лучше и не думай показываться, да и никаких писем не посылай. Ничего хорошего не выйдет. Постановив такое решение, Матвей поднялся с кресла, собираясь уходить, но потом передумал, подошел ко мне и сказал уже голосом более добрым. «И еще вот что я добавлю, Рупрехт. Уезжай отсюда по-добру. Я с этим к тебе и шел, чтобы посоветовать. Вчера слышал я такие разговоры про тебя, что мне страшно стало. Уверяю, что ты со своей сбежавшей дружкой занимался не только чернокнижием, но и кое-чем похуже». Я, конечно, в это не очень верю, но, сам знаешь, под пыткой всякий в чем угодно признается. А уже поговаривают, что следует тебя привлечь к ответу. Делать тебе здесь нечего, а ты сам знаешь, без дела человек только балуется. Одним словом, послушайся меня, от сердца говорю, уезжай, да поскорее». После этих слов Матвей, все не подавая мне руки, повернулся и вышел, и я остался один. Замечательно, что все это происшествие, совершившееся чрезвычайно быстро и в котором трагедия была смешана с легкой комедией, повлияло на меня самым возбуждающим образом. Я испытывал такое ощущение, словно бы меня во сне окатили студенной водой, и я дико озираясь кругом, продрогший, но проснувшийся. Когда постепенно мое волнение успокоилось, я сказал сам себе. Не очевидно ли, что это событие было послано тебе роком, чтобы вызвать тебя из той трясины бездействия, в которой завязла твоя душа? Еще немного, и лучшая часть твоих чувств поросла бы сплошной болотной осокой. Надо избрать что-нибудь одно, или жизнь, или смерть. Если жить ты не можешь, то умри немедля. Если же не хочешь умереть, живи, а не будь похож на улитку» целые дни плакать и умиляться на чью-то доброту, недостойно человека, поставленного, по словам Пико Делла Мирандолы, в средоточии мира, чтобы озирать все существующее. Эти простые рассуждения, которым следовало бы прийти мне в голову и без проповеди Матвея, отрезвили меня, я стал смотреть на свое положение глазами здравыми. Ясно было, что мне пора покинуть город Кельн, где более не было никаких причин мне оставаться и где могли угрожать мне по указанию Матвея весьма важные неприятности. тотчас же, не откладывая дело, начал я готовиться к отъезду, разбирать вещи, которых накопилось много за месяцы жизни на одном месте, и пересчитывать свои деньги, которых у меня оказалось больше ста рейнских флоринов, сумма с которой я еще не мог считать себя бедняком. Куда именно ехать, у меня в то время не было определенного решения, и только одно знал я твердо, что не поеду в родной Лосгейм к родителям. Мне и тогда казалось нестерпимым явиться перед ними каким-то неудачником, без денег, без надежд, чтобы отец вправе был сказать мне в лицо «Был ты бездельником, таким и остался». И странным образом, хотя все мое будущее по-прежнему было в тумане, решение покинуть Кёльн успокоило меня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 и вместо того, чтобы резким отказом прервать разговор, отвечал так. «Простите, любезные господа, но меня удивляет, что вы обращаетесь с такими просьбами к человеку, который вас не знает и у которого могут быть более важные дела, чем водить по городу двух приезжих». Монах с удвоенной любезностью, под которой могла скрываться и насмешка, возразил мне. «Мы вовсе не хотели вас обидеть, но по всему судя, вы не очень радостны». А мы зато веселые ребята, живем каждой минутой, не думая о следующей. И, может быть, если бы вы согласились соединиться с нами, оказали бы вам не меньшую услугу, чем вы нам. Если же останавливает вас, что вы нас не знаете, то этому помочь легко, так как у всякой вещи и у всякого существа есть свое название. Вот это мой друг и покровитель, человек достойнейший и ученейший, доктор философии и медицины, исследователь элементов, Иоганн Фауст, имя, которое вы, быть может, слышали. А я — скромный схоляр, много лет изучающий изнанку вещей, которому излишний перронизм мешает сделаться хорошим теологом. В детстве звали меня Иоганном Мюлленом, но более привычно мне шуточное прозвище «Мефистофелес», под которым и прошу меня жаловать. В то время оба незнакомца показались мне людьми достойными, и я подумал, что не будет никакого зла, если я проведу некоторое время в обществе двух путешественников и попытаюсь в их здоровую веселость окунуть свою тягостную грусть. Сохраняя все свое достоинство, я ответил, что готов прийти к ним на помощь, так как издавна люблю город Кёльн и рад познакомить чужестранцев с его богатствами. Таким образом, союз был заключен, И я тут же вступил в свою роль проводника, предлагая начать осмотр с того собора, около которого мы находились. Все, бывавшие в Кёльне, хорошо знают этот собор, о котором уже несколько раз упоминал я в своем рассказе. Да и не посещавшие города слышали, конечно, о громадном сооружении, предпринятом три века назад и в своем теперешнем виде красноречиво свидетельствующем о слабости сил человека сравнительно с мощью его фантазии. «Я рассказал своим спутникам все, что знал о постройке этого храма, в котором хоровая часть была освещена через столетия после начала работ, корабль предоставлен для служения еще спустя 50 лет, башни, не доведенные до полной высоты, украшены колоколами более 80 лет назад и которые все еще стоит среди города, как Ноев ковчег, готовимый для будущего потопа и словно пальцем грозит с крыши гигантским журавлем для подъема камней». Когда я окончил мое объяснение, Мефистофилис сказал, «Как измельчали люди! Храм Соломона был не меньше этого, а построен всего в семь с половиной лет. Впрочем, и то сказать, работали на старика не одни рабы, но и духи стихийные. Бывало, пригрозит им перстнем, а они от ужаса дрожат, как листья осенью». С изумлением посмотрел я на того, кто о царе псалмопевце говорил словно о человеке лично знакомом. Но потом я счел это шуткой и посоветовал моим спутникам войти во храм и осмотреть семь капелл, окружающих хоровую часть. Когда показывал я капеллу «Трех волхвов», где по преданию лежат тела этих евангельских магов, переданные Кёльну после разрушения итальянского города Милана, доктор Фауст, до тех пор почти все время молчавший, сказал, «Добрые люди!»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 Побывали мы в Италии, видели Милан, Венецию, Падую, Флоренцию, Неаполь и Рим. В Риме мой друг сильно позавидовал жизни Его святейшества и жестоко упрекал меня, что я не сделал его папой. Потом отправились мы в Панионию и Грецию. В Греции пожалел мой друг, что не живет во времена Ахилла и Гектора. Потом морем проехали мы в Египет, где я показывал доктору пирамиды, и он непременно пожелал быть фараоном. Из Египта отправились мы в Палестину, но я эту страну не очень люблю, и мы перебрались в Константинополь к султану Салиману, самому славному из всех правителей мира. И если бы я не удержал доктора, он бы непременно перешел в веру Магомета. Из Константинополя пробрались мы в Московию, и доктор Фауст показывал свою ученость при дворе княгини Елены, но остаться там не пожелал из-за лютых морозов. Теперь же объезжаем мы города немецкой земли. Были в Вене, Мюнхене, Аугсбурге, Праге, Лейпциге, Нюрнберге и Страсбурге. Далее направляемся в Трир, а после поедем во Францию и в Англию. Пока Мефистофилис передавал мне этот свой итинерарий, принесли нам вина, и за стаканами Рейнвейна беседа наша оживилась. Я все старался выведать, насколько новые знакомцы меня морочат и насколько говорят правду. Но оба они были чрезвычайно уклончивы в своих ответах. Мефистофилис постоянно шутил и изо всех вопросов выскальзывал, как змея. А доктор Фауст говорил мало, словно бы ничто в мире не занимало его. Ничего не отрицал, но и не подтверждал ничего. Впрочем, когда я, узнав, что доктор Фауст не чужд занятием магией, описал ему свою поездку к гриппе нетэсгеймскому Доктор прослушал мой рассказ с видимым любопытством и в ответ сказал мне следующее. «Я читал сочинение Агриппы, и он мне представляется человеком очень трудолюбивым, но неодаренным. Магией он занимался так же, как историей или какой другой наукой. Это тоже, как если бы человек усидчивостью думал достичь совершенства Гомера и глубокомыслия Платона. Все сочинения Агриппы — основанные не на опыте магическом, который один открывает дверь к этой науке, а на добросовестном изучении разных книг, не более. Я, сколько умел, защищал значение Агриппы, так как поистине считаю сочинение о сокровенной философии торжеством человеческого ума. Но Мефистофилис, вмешавшись, прекратил наш спор такими словами.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 А он, сложив руки на груди, среди толпящихся бюргеров, стоял как идол с лицом горделивым, как у Люцифера. Однако, когда прошло первое удивление, заметил кто-то, что подобное дело не могло быть исполнено без помощи черной силы. И этот голос поддержал слуга трактира, которому не по вкусу было, что посетители угощаются припасами, добытыми чудесным способом. Какой-то подвыпивший крестьянин даже подступил к Мефистофелю со сжатыми кулаками и стал, ругаясь, требовать, чтобы он тот час поцеловал крест и подтвердил, что он добрый христианин. Еще третий, видимо, студент из Бурсы, стал предостерегать, что виноград может оказаться отравленным. Мефистофилис некоторое время слушал брань и нападки с надменным видом, потом вдруг ответил всем так. «Если вам, пинчуги...» «Мой виноград не по вкусу, то вы его и не получите». Сказав, он накинул на блюдо край своего плаща, а когда поднял его, винограда уже не было и в помине. И все мы могли думать, что видели и пробовали ягоды лишь в воображении. Тут поднялся неизъяснимый шум, так как все сразу пришли в ярость и кинулись на нас троих, чтобы побить нас. В лицо нам вопили, что мы мошенники и что должно передать нас городским властям, а кулаки подымались уже над нашими головами, так что могло нам прийтись плохо, тем более, что мы были загнаны в угол. Уже искал я глазами какого-либо оружия, думая, что силой придется мне защищать свое достоинство, но вмешательство трактирного хозяина, которому не хотелось, чтобы его заведение стало ареной убийства, кое-как успокоило ссору. Мефистофилис кинул на стол крупную монету, и под прикрытием слуги добрались мы до двери, Провожаемые весьма нелестными возгласами. Когда мы были уже на улице, доктор Фауст сказал Мефистофелю сурово: Как тебе не наскучит повторять одни и те же старые шутки? Сидит в тебе мелкий бесенок, который часу не может прожить без проказ. Лицо у тебя должно быть устает быть серьезным и должно от времени до времени кривиться в гримасу. О всех твоих мальчишеских проделках стыдно мне вспоминать. Мифестофелис ответил с преувеличенной почтительностью. «Что делать, любезный доктор? Не всем быть испытателями элементов, как вы. Да к тому же мы обещали позабавить нашего сотоварища». Фауст продолжал. «А что, если бы хозяин не вступился за нас? Пришлось бы нам познакомиться с кёльнскими кулаками». Мифестофелис возразил. «Вот еще. Я сыграл бы с ними такую же шутку, как с петухами из Ауэрбаховского погреба в Лейпциге». И мы еще потешились бы вдвое. Чтобы переменить разговор, я спросил Мефистофеля, как должно смотреть на показанный им фокус, есть ли это проворство рук или обман зрения. Но он сказал мне, «Вы ошиблись. Это не то, ни другое, но умение пользоваться законами природы. Вам должно быть известно, что год разделен между двумя частями Земли, так что когда у нас зима, в Собейской Индии лето, и наоборот». Остается только иметь в своем распоряжении маленького духа, умеющего летать быстро, и Он без труда в любой месяц доставит вам любые плоды, созревающие где-либо на другом конце света. Как всегда в речах Мефистофиля нельзя было при этом определить, говорит ли он, насмехаясь, или от души. Но я не стал настаивать на объяснениях. Тем временем подошли мы к перекрестку, где должно было нам расстаться, и я, повинуясь внезапному желанию, Так как новые знакомцы в сильной степени заняли мое любопытство, сказал так, обращаясь к доктору Фаусту. Любезный доктор, сегодня утром я охотно исполнил вашу просьбу, для меня не совсем обыкновенную, служить вам проводником. Вечером я тоже хочу отнестись к вам с просьбой, может быть, нескромной. Вы мне сказали, что намерены продолжать ваше путешествие и едете в город Трир, но и мне есть нужда отправиться туда же. «Не позволите ли вы присоединиться к вам, причем, конечно, все свои расходы я возьму на себя? В дороге добрая шпага никогда не помешает, а моя грусть будет не лишней при постоянной веселости вашего спутника». Едва я сказал эту речь, как лицо Мефистофеля, вообще способное менять свое выражение, как хамелеон цвет кожи, сделалось высокомерным и презрительным, словно у государя, говорящего с придворным льстецом, и он сказал мне, «Извините, господин Рупрехт, мы не нуждаемся ни в деньгах, ни в шпагах. Мы путешествуем вдвоем, и у нас нет места для третьего. Вы лучше пристройтесь к какому-либо каравану купцов». Не успел я ответить на это оскорбление, как Фауст, до тех пор проявлявший только крайнюю вежливость, вдруг пришел в последнее раздражение и закричал на своего друга так гневно, как только хозяин может кричать на собаку. «Молчи!» и позволь мне самому выбирать своих спутников. Думаешь ты, что мне приятно видеть постоянно около себя только твое кривляющееся лицо? Боже мой, да мне счастьем будет слышать близ себя живой человеческий голос». На эти гневные слова доктора Фауста Мефистофилис рассмеялся, как если бы то была милая шутка, и ответил, «Ваше дело, доктор, приказывать, а мне повиноваться. И я вам покорный слуга» пока не случится какой-либо случайной перемены в наших отношениях. Если я отказал господину, то только потому, что боялся вас обеспокоить. А сам я очень рад попутчику, лихому собутыльнику и ярому собеседнику. Ибо вино и логика — это мои слабости, без которых мне и жизнь не в жизнь. Затем, обращаясь ко мне, Мефистофилис добавил. «Мы пускаемся в дорогу завтра на заре» а найдете вы нас в гостинице «Три короля». После этого мы учтиво попрощались и разошлись в разные стороны. Было еще довольно рано, и мне пришло было на ум пойти к дому Висманов и хотя бы заглянуть тайком к ним в окно. Но тот час заметил я, что вчерашнее мое решение уехать, и сегодняшние приключения совершенно заволокли туманом лик Агнесы в моей душе — я тщетно искал в своем сердце прежних дружеских чувств к ней, словно легких черт, начертанных на прибрежном песке и стертых приливом больших волн. Так и не полюбопытствовал я что-либо разведать об участи Агнесы, и по настоящий день не знаю, отправил ли ее брат за ее вину в какой-нибудь монастырь или удовольствовался домашним наказанием, или, поверив моим басням, простил вполне. Больше я никогда не видел Агнесы, не говорил об ней ни с кем, и только начав эти записки, вновь оживил ее образ, покоившийся мирно в одном из гробов в темном углу моей памяти. Пришедший домой, я расплатился с Луизою, которая не приминула по этому поводу горько поплакать, отдал ей на хранение разные громоздкие вещи, как книги, а остальные уложил окончательно и бросился в постель, чтобы отдохнуть после дня, полного приключениями необычайными. В назначенный час, рано утром, я был на ногах и, перекинув через плечо свой дорожный мешок, поспешил к трем королям, одной из лучших гостиниц в городе. У ее ворот уже стояла крепкая, крытая повозка, запряженная четвернею добрых лошадей, а доктор Фауст и Мефистофелис, стоя на крыльце, распоряжались укладкою последних вещей. Доктор приветствовал меня любезно, а Мефистофелис — лукаво, Но, впрочем, без насмешки он не умел обходиться никогда. Скромный мой узел мы привесили сзади кузова. Потом я и доктор Фауст сели внутрь повозки, а Мефистофелис с кучером на козлы. Скоро послышалось щелканье кнута, лошади рванули, и повозка покатилась по Бонновской дороге к Северенским воротам, увозя меня, может быть, навсегда из города Кёльна, где я прожил замечательнейшие дни своей жизни.